Откуда-то донесло сонное утиное кряканье, где-то сверху закаркала ворона. Весь зоопарк переполошился и долго не мог успокоиться. Пёстренькой понемногу пришел в себя. «А почему лев ревет? спросил он. «Не знаю, наверное, кушать хочет», — сказал Незнайка. «А нас он не может скушать?» «Не бойся, он же ведь в клетке сидит». «А я и не боюсь», — ответил Пёстренькой просто на всякий случай спросил. Постепенно вокруг все стихло, но луна скрылась за тучей и стало совсем темно. Впереди только дорожка белела. Незнайка пошел по дорожке. Пестренько шагал за ним, стараясь не отставать. — Куда мы идем с беспокойством? — спрашивал он. — Надо отыскать ослиной загородку, а обезьяньи клетки там рядом, — отвечал Незнайка.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 Из-за решетки доносилось какое-то ленивое посапывание, похрюкивание, чавкание и хлюпание. Может быть, это просто вода плескалась, но, возможно, эти звуки производило какое-нибудь водяное животное вроде бегемота.